Мячик К августу тюменка всегда сильно мелела. Усыхала. Кое-где она делалась такой мелкой, что можно перескочить без разбега. Воды почти всюду по щиколотку, и лишь в самых глубоких местах чуть выше колен. Русло съеживалось, а сока, оказавшаяся в отдалении от воды, делалась сухая, вскрежетала как жесть. Но старикозы не покидали родимую речку. Они по-прежнему шуршали над водой и травой с людяными крыльями. Были стрекозы маленькие, с очень тонкими тельцами, в основном синие. Но изредка попадались красные и желтые. Пятнышки на прозрачных крыльях у каждой были того же цвета, что тельца. Высоко в небе августовские нордвесты неторопливо двигали кучевые облака и шумели в верхушках тополей. А на дне лога было тихо и очень тепло. Я часто играл в лагу обмелевшей речки. Мой приятель Аля Головкин в начале августа уехал в деревню. Бегать каждый день к старым приятелям на улицу Герцена, где я жил раньше, было мне лень. И я играл один в зарослях, на откосах и на берегу. Отправляясь в лог, я надевал старенькие летние штаны, которые были у меня ещё во втором классе. Теперь, когда я закончил уже четвёртый, штаны стали тесноваты, зато в них удобно было бродить по Тюменке, строить плотины, собирать в карманы ракушки мелких речных моллюсков и пугать бултыха ногами крохотных рыбёшек. Плотины я строил в самых узких местах. Меня толкала на эту работу наивная надежда: вдруг я сумею запереть Тюменку полностью. Понимал, что это вопреки законам природы, но всё-таки думал, А вдруг получится? Представлял, как вода замрёт у плотины, а ниже её русло сделается безводным и усеянным всяким потонувшим мусором. А вдруг найдётся и что-то интересное. Порой казалось, что я почти достиг цели. Плотина сложена из глыб сырой глины, вроде бы совсем останавливала течение, но лишь на миг. Через секунду то в одном, то в другом месте упрямые струи размывали кладку. и вода устремлялась по привычному пути. Я тогда не знал выражения Сизифа в труд, но это был именно он. И надо сказать, что был такой труд совсем не в тягость. Мне нравилось единоборство с тихой, но хитрой и упрямой речонкой. А когда оно надоедало, я надевал брошенные в траве сандалии и шел на войну. Вот еще зачем я надевал старые штаны, у них были военные лямки. с патранташами. По за прошлым летом я пришил клямкам брезентовые, собранные в гармошку ленты. Мучился с этой работой несколько дней и всё же сделал, что хотел. Сам. В каждую складку гармошки можно было заталкать револьверную гильзу. В левый и правый патранташ их умещалось по 30 штук. Ржаные гильзы в те времена не были редкостью. Знающие люди, постарше и похрабрее меня, Находили их на стрельбищах рядом с военным городком. Вообще-то гильзы после стрельбы полагается подбирать и сдавать, но, видимо, делалось это через пень-колоду. По крайней мере, те, кто ходил за такой добычей, без неё не возвращались. Формы и калибры гильз были самые разные, но для наших ребятских дел больше всех годились те, что от наганав. Они в самый раз надевались на карандаши вместо колпачков. Из них получались хорошие наконечники для стрел, не острые, но крепкие и подходящие по весу. Шли они и на тяжёлые орудийные стволы для кораблей, сделанных из сосновой коры. Кроме того, из них можно было делать неплохие колокольчики для удочек и свистки. Можно было играть ими как солдатиками. Ну и для моих потронташей они подходили в самый раз, и по размеру, и по солидному виду. Оснащённые гильзами, лямки приятно тяжелели, вызывая ощущение, что на тебе настоящие боеприпасы. Я казался себе матросом времён гражданской войны или, по крайней мере, юнгой из фильма Мы из Кронштадта. Куцы и шкерики никак не напоминали героический флотский клёши, но похожие на пулемётные ленты лямки явно придавали их носителю мужественный вид. Приятели сдержанно завидовали. Правда, этим летом я в таком виде уже не играл с приятелями. Прежние фронтовые друзья остались на улице Гьярцена, а то подкнем через полгорода с патронташами на груди я стеснялся. Взрослые прохожие будут таращить глаза, а не знакомые мальчишки хихикать и приставать. Но в лагу всегда было пустынно, и я без опаски спускался туда с полным боезапасом. Играть можно и одному, если есть хоть немного фантазии. А у меня в дополнение к фантазии было ещё настоящее оружие. То есть почти настоящее. Раньше-то я играл с деревянным пистолетом, а в конце нынешней весны нашёл на свалке ржавые останки "Нагана". Отчистил их, снабдил медным стволом, рукояткой и курком на резинке. Натуральный револьвер получился. Я заталкиваю его за солдатский ремень, который мне подарил отчим, и отправлялся в разведку или в засаду на коварного врага. Засады я устраивал в зарослях высоченных сырняков, которыми поросли откосы лога. Эти джунгли скрывали меня с головой. Звенела солнечная тишина, от запахов полыни и конопли кружилась голова. Мелкие семена сыпались под майку, жёсткие листья царапали и щекотали кожу. Но я терпел, на войне как на войне. Было необходимо выследить и уничтожить злодеев. Своих противников я в этих засадах никогда не представлял людьми. Мой отчим, охотник, стрелок, спортсмен, давно привил мне истину, что нельзя ради игры и забавы целиться в людей из настоящего оружия. Это неприлично, это грех и дурная примета. И в конце концов это обязательно приводит к беде. А сейчас-то как раз была с одной стороны игра, а с другой настоящий, хотя и ржавый, не действующий, наган. Поэтому я придумал врагов, похожих на зубастых двухметровых горилл. Они были в рогатых касках и с немецкими автоматами, но явно не люди. Просто фашисты во всей их звериной сути. Бессловесные, злобные, хищные. Таким только попадись в лапы. Выследив чудовищ, я умело вставлял гильзы, боевые патроны, в гнезда барабана, наводил на врагов ствол и открывал исчащий огонь. Так, так, так. После каждого щёлкания курком я порачивал барабан, а после шестого выстрела выбивал из барабана проволочным шомполом стреляные гильзы, подбирал и складывал в кармашек, чтобы всё было как по правде. Вот так я однажды бежал ослезно уничтожил целую орду фашистских тварей, освободил воображаемых пленных, а сам счастливо избежал гибели иран. Лишь одна вражская поля, она на самом деле колючка, чиркнул меня по локтю. Я погладил рану помусоленной ладонью, заново зарядил револьвер и оснастил патронташи и почувствовав ноги и плечи, выбрался из бурьяна и чертополоха на открытое место к пологой глинистой осыпи. Был уже вечер. Солнце ушло за кромку высокого берега. Где-то слышались очень далёкие голоса, прогудела машина. А здесь, в лагу, самым отчетливым звуком было тихое воркование обмелевшей тюменки. Она неторопливо размывала мою построенную днём плотину. Потом я услышал ещё один тихий звук. Что-то лёгенькое катилось вниз по осыпи. Это был мячик, потёртый синий мячик с белой полоской по экватору, величиной с небольшое яблоко. Он прикатился прямо к моим сандалиям и застрял в стеблях подорожника. Я поднял мячик и вскинул глаза. Высоко на берегу стоял мальчик, скрытый от меня солнце оранжево искрилось в его светловолосой стрижке. "Хей, это твой мячик?" громко сказал я. Голос мой с неожиданным звоном разнёсся в тишине лога. "Да!" также звонко отозвался сверху мальчик. "Брось мне его, пожалуйста." Было бы понятнее услышать другое. "Конечно, мой, не лапай." Или так. "И где быстрее? Что смотришь, как мышь на сало?" Такова была манера мальчишек, среди которых я обычно вращался. Даже воспитанный Алько Головкин обошёлся бы в данной ситуации без, пожалуйста. А этот незнакомый пацан разговаривал как те хорошие мальчики, что встречаются в детских фильмах и книжках. Я однако не почувствовал ни досады, ни насмешливого удивления. Может быть, потому, что в тени лога было что-то слегка сказочное. Мне и раньше приходилось ощущать здесь по вечерам нечто похожее, вроде как ожидания какой-то находки или необычной встречи. От того быть может и слова такие отчётливы, а голоса звонкие. Наверное, мне до тебя не добросить, <связать> с прежней громкостью признался я. В таких случаях лучше не хвастаться, не казаться сильнее, чем есть, чтобы не оскандалиться. Когда я спущусь, донеслось сверху. Мальчик на фоне вечернего неба раскинул тонкие руки и побежал вниз по сухой сыпучей глине. Побежал зигзагами, чтобы не случился опасного разгона, ловко тормозил на поворотах подошвами. Глинистая пыль вырывалась из-под сандалей. Через несколько секунд он оказался передо мной. Мальчик был такой же, как я, тоже белобрысый, лопоухий и одет почти так же. только без патронташа и без ремня с засунутым за него револьвером. Я почему-то слегка застеснялся своего вооружения, протянул мячик. Спасибо. Он взял мячик в ладони, покачал его, словно побоюкал, потом зачем-то подышал на него, вытер майку, глянул на меня. Он сбежал. Мы играли, играли, а потом он прыг в сторону и сюда. Не правда ли, хитрый какой. А с кем ты играл? Я опять глянул наверх. Странно, но приятели мальчика не показывались на кромке берега. "Да вот с ним же", сказал мальчик со спокойной весёлостью и чуть подбросил мячик на ладони. "Игры с таким вот мячиком известны каждому. Это и вышибалы, и собачка, и стандарт, и лунки, и много ещё всякого. Но известно также, что все эти игры требуют компании. А в одиночку как?" Ну разве что стукать мячиком о стенку и ловить но на пустом поле царёва городища откуда спустился мальчик не было ни забора и даже ни одного столба вот удивительно а скажи если можно как ты играл с ним один спросил я чувствуя что невольно подчиняюсь тону мальчика очень просто подброшу поймаю подброшу поймаю или пущу и за всех сил по траве а сам в догонку Успею поймать, пока не остановился, или не успею. Я подумал, что он говорит о мечке, как о живом. А ещё подумал, неужели он не заинтересуется моим оружием? Я и стеснялся немного своего военного вида, но и гордился тоже. Мальчик словно услыхал мои мысли. Прошёл со глазами по пулемётным лентам, остановил взгляд на револьвере. Он раньше был настоящий. "Был", вздохнул я. "Ну, смотри, если хочешь". И торопливо выдернул "Ноган", протянул. Мальчик сунул мячик под майку, взял моё оружие, покачал, кивнул. "Тяжёлый". "Да, потому что и сейчас он почти настоящий. Только не стреляет". "Я догадался, что не стреляет", улыбнулся мальчик, и протянул револьвер обратно. "А как же ты догадался?", сказал я слегка уизвлённо. Он мог бы и стрелять, если бы я захотел, хотя бы пистонами. Но я же не слышал ни одного выстрела, потому и догадался. А еще догадался, что это ты строишь тут плотины, правда? Правда, не стал отпираться я. Ты хорошо строишь, только надо оставлять проток для воды, трубу или лоток, иначе обязательно размоют. Я решил не объяснять, что у меня была другая задача. Мальчик решил, чего доброго, что я ненормальный, а он мне нравился. И я кивнул в знак согласия. Мальчик сказал: "Я хотел один раз вставить в плотину кусок водосточной трубы". "Ну и почему же не вставил?" "Ну подумал, вдруг тот, кто строил, обидится, скажет, что вот кто-то посторонний полез не в своё дело". "И обня обиделся", проговорил я и стал неловко заталкивать на ганза ремень. Мальчик достал мячик из-под майки, снова побросал на ладони, быстро глянул на меня. Хочешь поиграем вместе? Да, быстро сказал я, потому что очень хотел. А как? В войну или в мячик? Конечно, в мячик. У меня же нет оружия. Тогда надо там, где ровно. Пошли наверх. И мы стали забираться по глинистому склону. И получилось само собой, что взяли друг друга за руки. и помогали друг другу, если наши одинаково стоптанные сандалии начинали скользить на осыпи. Запыхавшись, мы встали на травянистой верхней кромке. И были здесь, как и прежде, одни. Заросшее сорняками поле Царёва городище широко лежало в свете вечерних лучей. Наши длинные тени легли на верхушки трав. Ветрек к вечеру совсем не стало. Неподвижно висели над нашими тенями пушистые летучие семена. Мы снова посмотрели друг на друга, и опять мне подумалось, что он такой же, как я. Даже дырка на его голубой застиранной майке была, как и у меня. "Давай в вороться", улыбаясь, предложил он. "Давай". Это была самая простая игра для двоих. Один, как вратарь, стоит в самодельных воротах, другой старается закинуть в эти ворота мячик. Если вратарь пропустит бросок, он пускает на своё место кидальщика. Ворота мы выбрали между двух кустов сухого репейника. Мальчик зажал в кулаке две травинки. Кто вытянет короткую, вратарь, выпал ему. Обычно такая игра довольно быстро надоедает, но нам не надоедал, и мы не очень-то стремились забить друг другу гол. Я старался бросать так, чтобы мальчик, хотя и не без труда, поймал мяч в полёте. Было приятно смотреть, как ловко у него это получается. По-моему, и он бросал так же, когда мы менялись местами. И мячик, по-моему, подыгрывал нам. Наконец, покрасневшее солнце съехало за крыши дальних кварталов. Небо над крышами сделалось оранжевым. В нём загорелась пунцовая полоска облака. Резко запахло полынью. Мы, чтобы отдохнуть, сели рядышком в траве. Я молчал, мальчик тоже молчал. Постукил мячиком по зелёному от травино высокого коленком, потом вздохнул. Да мой пара, и хотел спрятать мячик под майку. Ну, дай, пожалуйста, подержать, попросил я. Мне захотелось попрощаться с мячиком, как с маленьким приятелем. И мальчик понял. На мячик был тёплый не очень тугой, скорее с ощущением живой мягкости, такой же, как у щеки моего братишки малыша. Я погладил его мизинцем. И вдруг решился. Слушай, а давай меняться. Ты мне мяч, а я тебе наган. Конечно, любой пацан со стороны посмотрел бы на меня как на чокнутого. С одной стороны, обычный старый мячик, а с другой хоть и ржавый, поломанный, но бывший правдишный револьвер. Но вам не сейчас неизвестно, откуда появилась ина система ценностей своя. Однако и у мальчика она была своя. "Нет", с неудовольствием сказал он. "Я не хочу". Мне в самое время было остановиться, чтобы не порвать первой ниточки приятельских отношений. Но я глупо сказал: Он таких мячиков полным-полно на свете. А наган это же редкая вещь. Может, из него тут в гражданскую войну стреляли? Но в том-то и дело, со спрятанной досадой выговорил мальчик. Из него стреляли, а мячком играли. Они же разные. Одно на другое не меняется, так нельзя. Кажется, он пытался объяснить мне то, что для него самого было просто и бесспорно. И я начал ощущать его понимание. Только в нем оно было ясным, изначальным, а во мне проступало смутно и медленно. Ну ладно. Я встал, начал застегивать на себе снятый перед игрой ремень, сунул за него револьвер. Мальчик скинул на меня глаза. К нему вернулась спокойная веселость. «Можно ведь сделать обыкновенно. Бери его просто так». Он взял мячик из травы и бросил мне. Я машинально подставил ладони. Мальчик пружинисто вскочил. Пусть он будет твой, если хочешь. Но я же счастливый смущение вылилось на меня, как тёплый вязкий кисель. Бери его, ты всё. А мне дай, знаешь что? Один патрон. Мальчик мизинцем коснулся моей пулемётной ленты. Я в него буду свистеть. Я неловко сопя, выбрал для мальчика самую блестящую гильзу. И он тут же дунул в нее, получился чистый мелодичный звук. Мальчик глянул с хитринкой. «А мячик? Он ведь даже и не мой». «А чей?» — слегка испугался я. «Неизвестно. Я утром нашел его в канаве. Может быть, он такой путешественник, жил у кого-то, а потом сбежал, как колобок, и попал ко мне. А теперь пусть у тебя поживет». «От меня не сбежит», — неловко пообещал я. и сунул резиновый колобок под майку, в точности, как делал это мальчик. И спохватился. «Спасибо». «Не стоит», — серьезно сказал мальчик, и встряхнулся. «Ну что, по домам?» «Ага», — вздохнул я. «Ты где живешь?» «Там», — он махнул в сторону чернеющих на закате крыш. «А сюда еще придешь?» «Приду. А ты?» ну, «Конечно. Завтра. И я завтра. В два часа, ладно?» Ладно. Ну, пока. И он сразу стал уходить. Шагнув через 20, оглянулся и помахал мне, и я помахал. Больше он не оглядывался, шёл через траву, превращаясь в тонкий силуэт и делаясь всё меньше. И время от времени посвистывал гильзой. Я смотрел мальчику вслед, пока он не пересек всё поле. Потом он еле различимый, как бы погрузился в траву, стал спускаться с дальнего берега, чтобы пересечь другой рукав лога. Тогда и я начал спускаться и думал, что не знаю, как его зовут, и он не знает про меня. В ту пору мальчишкам было не принято знакомиться с ходу. Считал, что если сразу спрашиваешь, как тебя звать, значит, навязываешься в друзья, а навязываться нельзя, дружба дело тонкое. Ладно, Может быть, завтра. В лагу по вечернему резко запахло болотом. Кои где вдоль Тюменки появились полосы тумана. Воздух лежал слоями, то очень тёплый, то прохладный. При спуске я проник через несколько таких слоёв. В речке было прохладно. Можно было перескочить на другой берег, но я снял сандалии и вошёл в воду. Пусть прохладные струйки слижут со щиколоток зуд от кусачьих сорняков. Но струйки я не ощутил. Вода в этом месте застоялась и была совсем гладкой. В ней отражалось высокое, все еще светлое небо. И я отражался перевернутый. Я нагнулся, чтобы получше разглядеть себя. Лицо было темным и все же хорошо различимым. И я увидел того мальчика. То есть это был я, но в то же время и тот мальчик. Да, я и раньше улавливал сходство, но оно было в росте, в одежде, в остроте загорелых плеч и локтей, в белобрысой причёске полубокс, когда так короткой, но к августу изрядно отросшей. А сейчас я увидел и удивительную похожесть лиц. На минуту даже не по себе стало. Я не знал тогда слова мистика, но ощутил эту мистику кожей. уж нет ли здесь какого-то колдовства, кем-то навязанной сказки или сна. Может быть, мне показалось от полынного запаха, что откуда-то я сам пришёл к себе, чтобы подарить синий мячик. Зачем и откуда? Понятие параллельные пространства мне в ту пору тоже было незнакомо, но интуитивно об их существовании я догадывался. Я всматривался во всё пристальни И всё больше мне хотелось быть таким, как он, потому что у того мальчишки, я чувствовал это, был более чистый, более ясный и смелый, чем у меня характер. Пулемётные ленты теперь показались мне смешным детсадовским маскарадом, а наган. Я понимал, что могу потом пожалеть, но понимал и то, что в эту минуту надо действовать, как велит душа. Я вынул револьвер из-за пояса, выдернул из него и сунул в тесный кармашек, пригодится ещё на что-нибудь, медный ствол, и кинул лишённое дуло оружия далеко вдоль русла. Булькнул. Затем я побросал в воду гильзы, оставил лишь одну для свистка. Завтра мы с мальчиком сможем играть в пряталки, подавая друг другу сигналы из зарослей. А на завтра Дико испортилась погода. Несколько дней лил холодный непрерывный дождь. Взрослые безрадостно говорили, что это уже осень. Одна лишь надежда, что в сентябре может быть выдаться несколько дней бабьего лета. В такую слякоть нечего было думать соваться в лог. Склоны стали скользкими, заросли напитались водой, тюменка сделалась жёлтой и разбухшей. Конечно, я грустил. Гладил мячик и шёпотом утешал его и себя, что может быть всё ещё наладится. Взрослый ошибся. Лето вернулось в последнюю неделю августа. Медво ожидавший солнца, я побежал по скользким тропинкам в Цереший Лог. Но мальчик там, конечно, не встретил. И ходил потом ещё раз и ещё, даже в сентябре. Но напрасно. И вдруг понял, что встреча эта с самого начала была запланирована судьбой. как единственно с каким-то особым смыслом. Зимой мы переехали ближе к центру, и я оказался опять рядом с милой моему сердцу улицей Герцена. Снова были рядом привычные с дошкольных времён друзья-приятели. Встреча в лагу вспоминалась теперь так, будто и вправду был сон. То, что она не сон, оказывался не мячик, но мало ли откуда такой мячик может взяться? Первые дни, пока я грустил по мальчику, мячик ночевал у меня под подошкой. А потом, после переезда, я поселил его в корзине со всяким своим мелким имуществом. Но нет, я не забыл про мячик. Он сделался одной из моих привычных игрушек. Следующим летом, отправляясь к друзьям на улицу Герцена, я часто брал мячик с собой. Мне шел двенадцатый год, возраст, когда у мальчишек той поры игры в лапту, в ляпы выставляла и в штандер были привычным и частым развлечением. Однажды под вечер играли в штандер. Нынче эта игра почти забыта, а в середине двадцатого века в летних дворах и переулках только и слышалось «Штандер! Штандер!» То есть «стой, не с места!» Кто-то один швырял мячик свечкой над головами и выкрикивал имя другого. Тот, кого кликнули, мячик ловил, и тогда кричал это тормозящее слово, и разбегавшийся народ замирал. Поймавший мячик выбирал жертву из тех, кто поближе, и должен был, не сходя с места, заляпать её точным попаданием. Но ну, а концовки были разные. Иногда игроки просто менялись местами, а порой самому невезучему назначали несколько горячих мячиков между лопаток. Поэтому твёрдые мячики, например, для тенниса, для такой игры не брали. Вариантов у игры было множество. Новые правила часто выдумывались на ходу. Например, в тот раз мы играли не во дворе, а на улице и договорились, что каждый кон будем начинать с того места, где заляпали последнего неудачника. Таким образом, вся команда постепенно смещалась вдоль квартала по пыльной дороге, по заросшим одуванчиками каналам и дощатым тротуарам, к неудовольствию сидевших у ворот соседок. Наконец мы оказались на углу улиц Герцена и Челескинцев. Вовка Покрасов схватил мячик, прицельно глянул в зенит. «Я считаю, я считаю, я на третий раз кидаю! Раз, два, три!» При слове «три» все рванули кто куда, а Вовка зафитилил мячик в высоту. «Славка!» — прокричал он. Я резко тормознул, бросился обратно, чтобы с лету поймать мячик в ладони. Задрал голову, а мечка не было. То есть он не летел ко мне. Он гулко стукнул о крышу двухэтажного деревянного дома. Стукнул и больше ни звука. Ребята медленно сошлись в кучку. Всё, капец шарику, с умрочным злорадством сообщил рыжий только Петров. Вовка Покрасов виновато сопел. "Фиг туда заберёшься", сказала Амирка Рашидов. Всемкали Витин высказал предположение, что мячик застрял в водосточном желобе и сам по себе, конечно, не скатится. Со двора на крышу можно было, наверное, забраться по приставную лестницу, но попробуй-ка. Взрослые жильцы такой вой поднимут: "Хулиганы, марш отсюда". Когда-то в этом доме жил товарищ моего старшего брата Витя Ножкин, но сейчас увы всё сдешнее население было незнакомым. И старый дом с деревянной резьбой на карнизах и узорчатой жестью водосточных труб был для нас полностью чужим и неприступным, как крепость. "Да ладно", решил наконец деловитый Вовка-пятериков. "Я сейчас за своим мячиком сбегаю". Я стоял с равнодушным лицом. Потеря старого мячика не считалась такой бедой, из-за которой пятиклассники распускают нюни. А что у меня на душе это моё личное дело. Лишь мой друг Сёмка Левитин, он-то лучше всех знал меня, шёптом утешал. Да ладно, чего ж теперь? Чего ж теперь, сказал и я, и постарался успокоить себя мыслью, что мячик-то, он ведь путешественник. Пожил у меня, а теперь отправился искать новых приключений. Когда-нибудь скатится с крыши и прыг скок по неведомым дорожкам. Воवक Петериков прибежал со своим красным мячиком. Игра пошла по новому кругу. Было лето пятидесятого года. А в семьдесят третьем году я проездом на несколько часов оказался в Тюмени. До этого я не был в родном городе несколько лет, и теперь пошёл бродить по знакомым улицам. Стояла середина лета, но день выдался прохладный и пасмурный. Недавно прошёл дождь. В клоччастых облаках лишь изредка просвечивала желтизна. Одноэтажный домик на улице Герцена, где я провёл своё дошкольное детство, стоял с закрытыми ставнями. Двор, в котором когда-то обитали мои друзья, был пуст. Многое оказалось уже незнакомым, перестроенным. Лишь могучий тополь по-прежнему охранял пространство наших давних игр. Я потрогал щекой его влажную бугристую кору. Привет, старик. Потом я прошёл туда обратно несколько кварталов. В сыром воздухе пахло знакомой с детства травой, городской безлепестковой ромашкой. Запах её похож на земляничный. Я смотрел по сторонам. Вот дом, в котором жил когда-то мой друг Юрка Рудзевич. Вот крохотный домик с венецианским окном, который мне всегда казался немного заколдованным. Вот деревянная больница, где я лежал со скарлатиной, а приятели с ближнего двора прибегали ко мне под окна палаты. Я подошёл к углу улицы Челюскинцев. Из ржавой водосточной трубы с журчанием и плеском бежала стройка, падала в прозрачную круглую лужицу. В лужице, купаясь и подставляя струйки блестящие бока, плавал мячик, синий с белым пояском. Неужели тот самый? А почему бы и нет? Наверное, в давнем 50-м году застрял на крыше в жестяном желобе или под оторванным кровельным листом, а сейчас наконец сильный ночной ливень освободил его. Мячик нырнул в водосточную трубу. И здравствуйте, вот он я. Здравствуй, малыш. Я присел на корточки, взял мокрый мячик в ладони. Он сразу стал высыхать, и будто затеплел изнутри. Я погладил его и положил в карман плаща. И сразу вся эта скучная, ненужная мне командировка показалась важной, исполненной особого смысла. А серый день сделался ласковым и серебристым. Потом синий мячик жил у меня дома несколько лет, но я опять же не стал делать его сувениром или талисманом. Им играл мой старший сынишка, играли соседские ребята, гонял его по углам рыжий мамин кот. И в конце концов Мячик опять пропал. Ну и ладно, решил я, видимо, снова отправился бродяжничать. Ещё одна встреча с мячиком случилась в 90 году. Я с женой и четырнадцатилетним сыном путешествовал по Волга-Балту на туристическом теплоходе. Плавание подходило к концу. Утром четырёхпалубный Юрий Андропов причалил к док-баркадеру рядом с какой-то деревенькой. Это была так называемая зелёная стоянка, последняя перед столицей. Жена осталась в каюте, а мы с Алёшкой отправились на прогулку. Бродили по вытоптанным лужайкам в ближней рощице, лениво перекидывались сосновыми шишками. Я заметил в траве корягу, похожую на припавшего к земле громадного кота. Приподнял её, чтобы поставить котика на задние лапы. И тогда из-под коряги к моим башмакам Выкатился синий с белой полоской мячик. Потёртый, знакомый, соскучившийся. Алёшка не сразу понял, почему я так по-детски обрадовался. Я торопливо объяснил, что в точности такой же мячик был у меня в детстве, о том, что, возможно, он тот самый, я, конечно, сказать не посмел, но для себя-то решил сразу. Случилось невероятное. Мы долго перекидывались мячиком среди кустов и сосен, и я вновь чувствовал себя тюменским пацаном. Наконец мы оказались на берегу. Травянистая поляна полого уходила к воде. Туда вёл длинный дощатый тротуар, в конце которого торчал над водой фанерный домик. Наверное, пристёны для катеров. Вход на тротуар преграждала высокая проволочная изгородь. Мячик вдруг выскользнул у меня из пальцев, поднырнул под проволоку, запрыгнул вниз под досками. Резло так ловко, словно дразнил нас или звал поиграть в догонялки. Мы растерялись, а мячик исчез в широкой щели недалеко от домика. Конечно, надо было искать проход, спешить вниз догонять беглеца, но в изгороди не было прохода, а внизу у домика маячил какой-то дядька, скорее всего, сторож. Я всю жизнь боялся сторожей и вахтёров. И тут загудел теплоход. Это был уже не первый гудок. Возможно, даже последний передат ходом. Я взяла Алёшку за руку. Идём. До пассажирской до баркадера было метров 100. А как же мячик? А мама? Она там с ума сходит. И мы заспешили. Алёшка не упрекал меня. Теплоход и правда отвалил, едва мы зашли на палубу. Не зря спешили. И всё же меня царапала совесть. А потом случилось то, чего не забуду никогда. Мы стояли на кормовой палубе, и когда корма поравнялась с катерной пристанью, мы снова увидели мячик. Синий, блестящий, он прыгал недалеко от берега в мелких волнах, прыгал так, словно хотел подскочить повыше и перелететь на палубу к нам. А может быть, он просто резвился, купался или отплыл от берега, чтобы проводить нас? «Да нет же! Он хотел с нами!» Мы с Алёшкой посмотрели друг на друга. «Ну, у него своя дорога», — неловко сказал я. «Повидался с нами, а теперь отправился дальше. Путешественник». Алёшка молчал. Мне даже почудилось, что он думает обо мне с печальным упрёком. «Конечно, я был неправ». Но так мне показалось, потому что сам я о себе думал тогда горько и безжалостно. И думаю до сих пор. И ругаю свою взрослую здравомыслие, свою дурацкую осторожность. Ну что, в конце концов могло случиться? Если даже опоздали бы на теплоход, догнали бы по берегу на такси или попутных машинах, не в диком же краю. Были бы, конечно, несколько часов нервотрёпки и волнений, зато мячик остался бы с нами. Зато не пришлось бы вспоминать все эти годы, как он прыгал среди волн в безнадёжных попытках догнать нас. Иногда я обрываю эти мысли. Опомнись, любой здравомыслящий читатель сочтёт тебя идиотом. Среди множества глобальных проблем, экономических кризисов, экологических катастроф кровавых событий в горячих точках и сообщений про летящий к земле астероид, ты, выживший из ума пенсионер, печалишься о каком-то старом резиновом мячике. Но, верить или нет, а едва вспомню, как он, беспомощный, прыгал в гребешках желтой воды, комок встает в горле. Так бы и дал себе смаху по роже. И вот еще на чем ловлю я себя. С какой стати я вздумал заталкать историю о мячике в цикл Поустовские рассказы? Нигде у Поустовского ни про какие мячики я не читал. Но поразмыслив, понимаю, в чём дело. Когда-то я видел фотографию мальчика Костика. Он снят в дедовом хуторе Городище. Снимку около сотни лет. Костик стоит среди зарослей чертополоха. Наверное, он только что играл здесь, воображая себя казаком запорожцем. играл в одиночку, как и я в зарослях Тюменского лога. Он подпоясан широким, похожим на военный ремень, тоже как у меня. И городищ у нас в Тюмени было даже ни одно, а три: большое, малое, Царёво. Столько, похоже. Но и здесь меня грызёт совесть. Мне кажется, что мальчик Костик смотрит с фотографии на меня сукаризный. Я-то ни за что бы не оставил свой мячик. И тот мальчик в лагу не оставил бы. Он доверил мячик мне, а я лишь одно слегка утешает меня надежда, что, может быть, я постречаю мячик снова, или найду где-нибудь в траве газона, или вдруг в парке какой-нибудь малыш догонит меня. Дядя, это не вы уронили под скамейку? Конечно, чудес не бывает. И смешно, с какой стати малыш со своей находкой будет догонять меня. Он же знает, старые дяди не играют мячиками. И всё-таки думаю порой, вдруг мячик вернётся. Я знаю, если бы это случилось, я обрёл бы что-то важное и постоянное. И на этот раз навсегда, до конца одней. А может быть, и после конца. Конец книги. Январь 2017 год. Звукорежиссёр Игорь Князев читал Игорь Князев.